Глава пятнадцатая «Мэф, ты в порядке?» Рейдл покачивался в седле впереди. Иссис старалась держать свою лошадь рядом с воином, а я ехала позади и клевала носом. «Да, все отлично», — пересилев себя, отозвалась в ответ и зевнула. Ночью я так и не уснула. Не стала будить наемника на его сторожевую смену, за что, конечно, утром получила полный в взгляд, но это все было полной фигней по сравнению с тем, что я смогла открыть в себе ночью. Я действительно могла колдовать. Да, на какие-то сложные заклинания даже смотреть не стоило. Там такие формулы Фелиция выписала, что мне в них разбираться и разбираться. Даже высший математик нервно курит в сторонке. Но вот простые — перенести предмет — Что-то поджечь или заставить подергаться — это легко. Нужно только четко понять, чего я хочу, сложить руки в правильном жесте и разозлиться. Может, и другие эмоции смогли бы помочь, но пока срабатывало только на злости. А это не так уж и просто, если что. Просто взять и разозлиться непонятно от чего. Еще страх. Страх должен был сработать, но его вообще у меня не получилось воспроизвести самостоятельно. Меня уже не пугало перемещение в другой мир, не пугала магия, даже шорох в кустах не пугал, потому что я знала, если разбужу Рейдала, он совсем справится. Если уж Вулрам ему не сильно навредить умудрился, то о каких-то других монстрах даже речи идти не могло. Они легкие, они безобидные, ну, наверное. Мы пересекли границу. Я очнулась от голоса мужчины, до этого ехала в какой-то прострации, контролируя только то, чтобы не свалиться с лошади, тряхнула головой и осмотрелась. Такое же поле, такой же лес неподалеку, и никаких опознавательных знаков, что мы куда-то там въехали. Другая страна, королевство или город, хоть бы табличку какую вбили в землю. «Ваш отец ответил?» — поинтересовался Рейдл у принцессы. «Да, написал, что ждет и дальше благих вестей. И сообщил, что восстание удалось временно подавить. Но насколько временно, утверждать не взялся», — отзвалась Исис. А я даже волнения в ее голосе не услышала. Вот за детей в лесу она переживала. За деревню ее жителей, за страну. Но об отце говорила таким холодным тоном, что даже меня озноб пробил. Мы скоро доберемся до портала. Будто ничего не заметив, произнес Рейдл. Осталось доехать до тракта. Я бы без карты тут заблудилась. Исис потянулась в седле. Я знаю эту страну, так что об этом можете не переживать. Мрачно отозвался наемник, а я только нахмурилась. Сколько открытий за одно утро. Принцесса холодно относится к отцу. «Воин скрывает что-то, что связывает его со страной, в которую мы едем». «А мои спутники не так-то просты, как мне хотелось бы думать». «Сколько до портала?» «Я встрепенулась на этом вопросе. О портале я уже слышала, но только сейчас начала осознавать. Это получается, что где-то есть такое место, которое может перенести в другое место». «Интересно, а как эти порталы вообще работают?» Расщепление и перенос предметов на молекулярном уровне или, может, что-то на подобие черной дыры? Интересно, порталы работают только в границах этого мира? Ответов на все эти вопросы не было. Оставалось только добраться и посмотреть на этот портал своими глазами. Фантазия почему-то упрямо рисовала какую-то радужную лужу на земле с такими бензиновыми, но чистыми разводами. «Если рядом еще и единорога поставить, то впишется он просто отлично». «Мэв!» — Рейдл придержал лошадь и поравнялся со мной. «Точно все в порядке?» «Да, просто не выспалась», — отмахнулась я, опять зевнув. «Мне показалось, что он еще что-то хотел сказать, но в последнюю минуту мужчина передумал, и только потом я увидела, как Исис отвернулась». Что-то я перестаю улавливать происходящее. Срочно нужна пояснительная бригада. Но никто мне ничего объяснять не спешил. Да и вообще разговоры прекратились. Зато к обеду... К обеду мы выехали на широкую пыльную дорогу и начали встречать людей. Сначала одиночек, которые шли куда-то вперед с узелками за спиной. Потом стали появляться группки из пяти-шести человек. Позже я впервые увидела обычную телегу, как в фильмах, запряженную лошадью. А уж когда впереди показалась карета, похоже, портал, о котором говорил Рейдл, пользовался хорошеньким таким спросом. Карету я бы долго рассматривала, но она ехала слишком медленно по сравнению с нами и скоро осталась позади. А выворачивать шею мне вскоре очень даже надоело. «И сколько нам ждать?» поинтересовалась Исис, когда я опять посмотрела вперед и чуть было... Не присвистнула от удивления. В метре от нас начиналась очередь из людей, лошадей, телег и карет. И тянулась она фиг знает куда, до самого горизонта. Я присмотрелась, пытаясь понять, кажется мне или нет. Но мне не казалось, где-то там, где начиналась огроменная очередь, виднелось какое-то каменное строение. «Черная пятница у них тут, что ли?» Пробормотала я себе под нос, представляя, сколько можно торчать в такой очереди. Ведь даже не часами мой счет закончился. «Тут всегда так людно», — опередила меня Исис, за что ей огромное спасибо. «Грядет летняя ярмарка», — как ни в чем не бывало отозвался Рейдл. «Все хотят успеть к сроку в ближайший город». «Только мы не на ярмарку едем». Отозвалась я, подумывая, сработает ли в этом мире уловка из моего. Если да, то мы проскочим. А если нет, то в этом нас точно порвут на мелкие кусочки. «Поехали!» — решила я, съезжая с дороги и направляя лошадь в сторону начала очереди. «И что ты задумала на этот раз?» — Рейдл нагнал меня за несколько секунд. Принцесса старалась не отставать. «Просто молчите!» — попросила я. «Эй, куда прете?» — раздалось в то же мгновение сбоку. «Нам только спросить!» — расплылась я в любезной улыбке, повернувшись к низкому, кривозубому мужику. «Ну, раз только спросить!» — почесал он лысую макуху, а мы уже проехали, и я отгавкивалась от следующих недовольных. Рейда усмехнулся, Исис, непонимающе покосилась в мою сторону, а очередь медленно проплывала мимо. Через какие-то десять минут я уже смогла рассмотреть ту самую постройку в начале очереди. Представляла она из себя высокую каменную арку, высотой, пожалуй, с пятиэтажку, с толстой каменной платформой и толстыми колоннами, соединяющимися полукругом в самом верху. «Это и есть портал?» Исис опять стала моим голосом, задавая те вопросы, которые уже начинали крутиться у меня на языке. «Да», — Рейдл кивнул. И уже за меня ответил какому-то мужику с телегой. «Нам только спросить!» Я с трудом сдержала улыбку. «Какое прекрасное заклинание, Мэв!» А вот наемник от смеха не удержался. «Так и знал, что ты что-то придумаешь». «Знал он, как же!» «Мэв бы точно ничего тут не придумала. У нее в арсенале не было таких крутых чар, как у меня!» Усмехнувшись в ответ, мы подъехали впритык, каменной платформе, у которой торчал тощий мужик с длинной седой бородой. Плата за проезд три серебряных с человека. Гаркнул он так громко, что должно было быть слышно на том конце очереди. «Обдиралова!» — послышалось откуда-то из-за спины. «Сюда стоило три медика!» «Да они страх утратили!» «Кажется, назревает бунт», — хмыкнул Рейдл и обратился к этому сторожу перехода. «Собьешь цену?» «Ну...» — проблеял он бледнее и медленно отступая. «Два серебряных...» Откуда-то из-за спины послышался такой крик, что любой вулрэмбе обзавидовался и попросил научить его подобным звукам. «Один!» — пискнул мужик, вжав голову в плечи. «По рукам!» — согласился Рейдл, подбросив в воздух три монетки. «Леди быстрее, пока нас не разорвала толпа!» Он первым толкнул своего коня пятками и просто влетел в арку из камня и пропал. Просто растворился в воздухе. Бермудская арка, капец. Я пропустила Исис вперед и поспешила за ней, стараясь не зажмуриться от испуга. Интересно же, как работает этот самый портал. Но к собственному разочарованию я ничего интересного не увидела. Только мелькнули мимо меня два каменных столба, а картинка впереди резко поменялась. Вместо бескрайних полей и лесов на горизонте, перед глазами появилась широкая вымощенная камнем дорога и высокая стена, ограждающая город. Моя кобыла притормозила, помотала головой, не понимая, как такое могло вообще произойти. И я ее в этом недоумении полностью поддерживала. Ведь даже не почувствовала, как подействовал на меня портал. Вот мы почти на месте. Рейдл поравнялся с моей лошадью. Исси съехала за ним, медленно покачиваясь в седле. «Завтра выдвигаемся дальше. У вас есть половина дня вашего сочиства, как и просили». «Спасибо». Девушка улыбнулась наемнику и подмигнула мне. «Ну что, Фелиция, время посетить магазины». «Чего? Магазины?» «Магазины в другом мире?» «Хм... С одной стороны интересно, а с другой...» «Ненавижу шопинг». «Там есть приличный постоялый двор». Рейдл тем временем продолжал проводить для нас экскурсию. «Вон там можно...» Что можно где-то там я не услышала из-за громкого хлопка, раздавшегося прямо над головой. Кобыла подо мной испуганно заржала и дернула на себя поводья. А я, не знаю, как я успела заметить и поймать возникший над головой запечатанный конверт. Он появился буквально из ниоткуда» и так легко приземлился в руку.